Глава вторая. Экспериментаторы. Камера Роберта Лея ничем не отличалась от остальных камер в тюрьме. Размер 3 на 4 метра. На высоте человеческого роста небольшое окно, выходящее в тюремный двор. В двери другое окошко, постоянно открытое, за которым часовой. В углу унитаз, рядом столик, жесткое кресло без ручек, напротив застеленная тонким грубым одеялом койка. Лей, жалко скрючившись сидел на кровати, а в кресле, высоко задрав одну ногу на другую, расположился мужчина в гражданском плаще и шляпе, которую он даже не потрудился снять. Выглядел он как типичный представитель американских спецслужб. У двери, закрывая окошко, скромно стоял судебный психиатр майор Дуглас Келли. «Доктор Лей», — негромко сказал Келли, — «перед вами представитель Американской военной администрации. Он наделен весьма серьезными полномочиями. Вы можете назвать его мистер Смит». Лей с готовностью кивнул. Все его лицо выражало неподдельную радость. В мятой застиранной американской военной робе и войлочных шлепанцах он выглядел никому не нужным бродягой. «Мистер Смит пошел навстречу вашим просьбам и согласился выслушать ваши мысли о нынешнем и будущем положении Германии. И в случае необходимости донести их до самых высоких инстанций», внушительно подчеркнул Келли. «В случае, если сочту ваши мысли перспективными и полезными для Америки и Германии», внес ясность мистер Смит, продемонстрировав заодно свои завидно белые зубы. «Беседуйте, а я пока навещу других заключенных», — сказал, выходя Келли. Едва он вышел, как лей, крупноголовый, с выпуклым лбом и тревожно раскрытыми глазами, заикаясь, принялся торопливо говорить, словно он только и ждал этого момента. «Мы были экспериментаторами, сэр. Но, экспериментируя с человеческим материалом, мы кое-где в документах оставили после себя неправильные слова. Уничтожение, устранение, оттекновение. Пусть даже речь идет о... О гнилых тканях в документации всегда должны фигурировать только правильные слова. Созидание, строительство, решение вопроса. Тогда никто не потянет вас к ответу на каком-то там трибунале. Даже если в ходе опыта вы отсекли гораздо больше живых тканей, чем это сделали мы. А потому правильные слова и сильная армия, и Америка превыше всего, не так ли? А какими правильными словами вы собирались прикрыть Дахау, Освенцим? Испанцы вырезали индейцев Южной Америки. Вы, американцы, Северной. И человечество это проглотило. Оно проглотило бы все Освенцимы, если бы мы выиграли эту войну. А слова? Слова всегда найдутся, когда армия сильная. «Давайте исходить из того, что вы проиграли», — прерывает его Смит. «Вы разгромлены, вы капитулировали без всяких условий и находитесь в полной власти победителей, которые могут сделать с вами все, что соблаговолят. Вот о чем вы должны помнить каждое мгновение». Америка должна понять главное — Победа Советского Союза над Германией – это победа марксизма, которая опасна для Запада. Не только марксизма. Это азиатское наступление на Европу. Германия всегда была дамбой против азиатского, а потом и большевистского потока. Ныне эта дамба разрушена, и немецкий народ не способен восстановить ее сам. Ему надо помочь в этом историческом деле». И кто же должен это сделать? Америка должна восстановить эту дамбу, если сама хочет жить. Для немецкого народа и для Америки нет другого пути. И какой будет эта Германия? Национал-социализм, к сожалению, запятнал себя крайностями, которые американское общество не приемлет. Я и сам не принимал их. Но, к сожалению, Гитлера окружали не те люди. Национал-социалистическая идея, очищенная от антисемитизма и соединенная с разумной демократией, вот что Германия может предоставить нашему общему делу. Мистер Смит помолчал, словно прикидывая что-то про себя. Лей смотрел на него умоляюще. «Это теория», — наконец сказал мистер Смит. А есть практика. В жизни все решают люди, конкретные люди. Кто они? Те, кто сможет построить новую Германию. Это наиболее уважаемые и активные граждане страны. Гауляйтеры, Крейслейтеры, Ордгруппенлейтеры. Если я правильно понял, это руководители нацистской партии, районные, окружные и так далее. «Да, потому что это были самые организованные и способные люди Германии. Германия держалась на них». «Это была Германия Гитлера», — напомнил Смит. «Гитлера уже нет, а Германия осталась», — с восторженной горячностью воскликнул Лей. «И она нужна Америке. Есть еще руководители армии, разведки, промышленности». Это хребет страны. Их надо освободить из лагерей и тюрем. Освободить и привлечь к возрождению германского духа. Но бескрайности, бескрайности тех самых, которые погубили Гитлера. Но вы должны понимать, что после всего, что произошло, это вызовет взрыв общественного негодования во всем мире, в том числе и в Америке. Понимаю, с готовностью закивал лей Эта акция должна быть осуществлена в полной тайне, без всякой публичности. Американские руки не должны быть слишком видны. Просто эти люди должны тихо вернуться и занять руководящие позиции. Ибо других нет. Поверьте, я знаю, что говорю. Других вы не найдете. «А как вы видите свое будущее, доктор Лей?» — поинтересовался Смит. «Я думаю, мой опыт организационной работы тоже пригодится. Я написал письмо господину Генри Форду, где предлагаю использовать мой опыт сооружения автомобильных заводов «Фольксваген». «С американской помощью мы создадим абсолютно лучшую автомобильную промышленность в мире». Мистер Смит встал. «Ну что ж, я вас внимательно выслушал, доктор Лей. Но для того, чтобы мы могли сотрудничать с вами...» Нам нужно быть уверенными в вашей искренности. Я готов ее доказать. Чем? По-собачьи. Снизу вверх посмотрел на мистера Смита своими выпуклыми, влажными от возбуждения глазами лей. Например, нас интересует информация об альпийском золоте. Ведь у вас есть что сказать на сей счет? Лей понуро опустил голову и ничего не сказал. «Вот видите, доктор Лей», — с укором сказал Смит. «Вы сразу пошли на попятный. Выходит, вы неискренне. Вы ведете с нами игру. Надеетесь обмануть нас, подсунуть самый дешевый товар, слова, на которые вы все большие мостаки. В вашем положении я бы не стал этого делать». Если дело дойдет до суда, вернее, до трибунала, вы понимаете разницу, доктор? Суд судит, а трибунал осуждает. Так вот, вы должны отдавать себе отчет, спасти всю вашу теплую компанию, собранную здесь. Уже никому не по силам. Хотя некоторые еще могут спасти свою шею от петли. «Но для этого нужны веские основания». «Я ничего не знаю про золото», — дрожащими губами выговорил Лей. «Не знаете», — усмехнулся Смит. «Как перестроить мир, знаете, а где золота нет?» «Я не знаю. Не я. Вот видите. Вы до сих пор юлите и надеетесь провести нас». «Кстати, в ваших мыслях есть разумные вещи, но вы должны усвоить одну простую вещь. Их можно проводить в жизнь и без вашего участия. Лично вы не нужны для этого, доктор Лей, как и ваши подельники в соседних камерах. С вашей репутацией палачей и садистов вас нельзя использовать в открытой политической игре». Лей опустил голову. Он плакал. «Да, а еще скоро за вас примутся русские следователи. Вы все плачете о большевистской угрозе, о необходимости ее остановить, а сами помогаете большевикам. Я? Мартин Борман, о судьбе которого бродит столько слухов, вполне может оказаться живым. Ведь труп его не найден». А так как он пропал на территории русских, значит, он может оказаться в их руках. И уж он не станет молчать. Русские или уже выбили из него все секреты, или он спокойно пошел на сотрудничество с ними. Борман, в отличие от вас, человек практический и не живет химерами. Значит, золото попадет в руки русских, и тогда... Смит руки в карманы плаща. «Тогда ваши слова о наших совместных действиях гроша ломаного не стоят. Хуже того, ваше молчание, нежелание честно сотрудничать с нами, означает, что вы работаете на русских, волей или неволей. Но какая нам разница? Пока вы тут читаете нам проповеди, русские выясняют, где хранится золото». — Спасайте свою жизнь, доктор Лей. — Я сказал вам, как это можно попробовать сделать. Если надумаете, сообщите. Смит вышел. Лей смотрел ему в вслед совершенно безумными глазами, потом вскочил и заметался по крохотной камере. Постскриптум. Американская разведка прятала от международного правосудия десятки нацистских военных преступников и их пособников, свидетельствует 600-страничный доклад Министерства юстиции США, содержание которого долго скрывали. Одним из военных преступников, с которым сотрудничала ЦРУ, оказался от фон Болшвинг, который непосредственно участвовал в разработке плана чистки Германии от евреев. Среди укрытых ЦРУ фашистов оказались многие деятели Третьего рейха. Например, Артур Рудольф, который руководил заводом боеприпасов. На этой должности он организовывал использование подневольного труда угнанных в Германию рабочих и военнопленных. На это закрыли глаза и доставили его в Америку, ведь он знал очень многое о производстве ракет, Позднее его называли отцом американской ракеты «Сатурн-5».